«Вот жизнь моя», фейсбучный роман, легкое увлекательное мемуарное чтение для тех, кто любит так называемую вспоминательную прозу классиков и в то же время хочет узнать о закулисных историях из жизни известных писателей и общественных деятелей современности Пелевина, Кучерской и даже Чубайса. Сергей Иванович Чупринин, Известный российский литературный критик, литературовед и публицист, член Союза писателей СССР 1977-1991 годы, главный редактор литературного журнала «Знамя», ведет страничку в Фейсбуке.